Зенубянское солнце едва-едва поднялось над горизонтом, а шут уже вышел на плац для утренней зарядки. Утренний воздух в пустыне немного лучше полуденного пекла, так считал капитан. У сборного лагеря был климат-контроль, за что в свое время было выложено немало деньги. Но ничто не могло заставить его променять сиреневое рассветное небо на уют, и стильный интерьер тренажерного зала. Ничто не вторгнется в его мир, а рота только поможет. По привычке Шут посмотрел на все четыре стороны. Как обычно, в облике пустыни, окружающей Зенобианский лагерь, мало что отличалось от вчерашнего вида. Ну, разве что несколько перистых облачков, были немножко другими, но это ничего не меняло. Постоянное волнение, заставляла искать стабильность хоть в чем-то. И неудивительно, вспоминая Ротуа Мега, особенно вспоминая вчерашнее происшествие в столовой. Шут только начал разминать ноги, когда из лагеря вышел лейтенант Армстронг. Он и Шут совершали разминку вместе уже несколько месяцев. Они были достаточно близко по возрасту и степени подготовки, поэтому... Ни один не вырывался вперед, оставляя другого совсем одного. В пустыне было намного больше опасностей, чем в тренажерном зале, поэтому и бегали вдвоем. «Доброе утро, капитан!» — кивнул Армстронг. Не дав Шуту ответить, из пустыни раздалось непонятное щелканье. Армстронг резко повернул голову. «А что за черт?» — воскликнул он. — Выстрелы, лейтенант, — посерьезно шут. — Если мне не показалось, они идут по направлению от лагеря охотников. — Как думаешь, что они делают? — Ну, полагаю, они тренируются перед охотой, — предположил Армстронг. — Знаете, спортивные винтовки предполагают использование не только на охоте. Шут посмотрел на своего лейтенанта. «Вы взяли у Бикера пару уроков сарказма?» — спросил он и покачал головой. «Нет, сейчас не время для шуток. Чтобы они не надумали, ни мы, ни зенобианцы не разрешали им открывать стрельбу. И я не буду им разрешать, пока наши друзья из МСАИ не улетят отсюда. Давайте, Армстронг!» Расценим их действия как неповиновение. Это будет для них хорошим уроком. — Да, сэр, — ответил Армстронг, побежав за капитаном, уже припустившим в сторону стоянки охотников. — Сэр, а может, мы резерв возьмем? Я хочу сказать, там ведь стреляют. — Да, Армстронг, и нам нужно их остановить, — сказал Шут, оборачиваясь улыбкой. Мы легион, помните? Мы все можем. И надо бы остановить их побыстрее, пока старший инспектор Нюхач и ее друзья ничего не услышали. А что, если услышат? обеспокоенно спросил Амстронг. — Да мы просто обязаны заставить их прекратить огонь, выкрикнул Шут, спускаясь с дюны. Но без лишней жестокости хотя мы и вооружены формированию, Наше дело — стрелять, нам же и решать, кто имеет на это право. — Нюхать сорвет любые переговоры, — сказал Армстронг, стараясь не отстать от шута. Расчищенная местность вокруг лагеря закончилась, и начались дюны и барханы. — Согласен, — откликнулся шут, отбегая невысокую дюну. «Вот вам один урок из бизнеса, лейтенант. Вы не можете сделать ничего, не нарушая ничьих правил. Вот так проходит игра. А разница между победой и поражением заключается в минимальном вмешательстве, какое только возможно, и поэтому туда идем мы». «Ясно, сэр», — сказал Армстронг и перепрыгнул небольшой валун, не отставая от капитана. Еще одна очередь разорвала утреннюю тишину. Шут стиснул зубы. Он надеялся, что у охотников хватит ума не стрелять, когда они покажутся на горизонте. А если ошибется, то уже никогда не узнает.